Часть 17. Нет, он не ограничился обычным инструктажем по карте, он сам лично провел разводящих по маршрутам, с каждым подробно обсудил выбор постов. Проверил поле обзора, шагами промерил перекрестки велосипедных дорожек, палаточные городки, костровые площадки. Дождь, конечно, многих велосипедистов удержит дома, многих, но не всех. Некоторые, по сведениям, уже в пути. Он приказал проверять всех без исключения. Его предложение перекрыть... Вплоть до окончания похорон всю зону отдыха, к сожалению, не прошло. Дольмер посмеялся над его турусами на колесах и после разговора со Стапски отказал окончательно. Будут, мол, неприятности с Голландией, плохая пресса, чокнутые немцы и все такое. Он же определил дислокацию двух бронетранспортеров: один в лесу за кладбищенской часовней, другой там, где сразу несколько велосипедных дорожек выходят на проселок. Гроб Мюллер прибудет только завтра, в день похорон. Ему с его людьми поручается охрана часовни изнутри, путь к могиле и сама могила. Кроме того, кто-то, по выражению Дольмера, опять затянул экуменическую волынку, так что без католиков не обойтись, вероятно, и епископ пожалует, а уж он своего не упустит и наверняка скажет несколько слов, ведь телевидение будет обязательно. И, конечно же, он уже несколько раз имел удовольствие такое слушать. Будет говорить об участии в страданиях, как всегда без понятия. Он-то уж точно знать не знает о пташечке, видеть не видел изувеченного лица, слыхом не слыхивал про кошмарное письмо, которое уже стало чем-то вроде высшей государственной тайны. Все, кто знает о пташечке, об изуродованном лице, о существовании письма, но не о его содержании. Хотя он уверен, что те двое полицейских проболтались, своим-то сослуживцам уж точно. Все, кто хоть что-то об этом слышал, в очередной раз испытают чувство неловкости. Жертвенная жизнь, жертвенная смерть. Нет, такие вещи никак не укрепляют моральный дух его подчиненных. От этого только ненужные сомнения, стыд и цинизм». Он чертыхнулся, он чуть не лопнул от злости, когда и не от кого-нибудь, а это надо же, от хозяйки гостиницы узнал, что они вправду взяли Беверло в Стамбуле, и что ему велено срочно звонить Дольмеру, который, разумеется, уже успел провести без него пресс-конференцию. Хозяйка слушала пресс-конференцию по радио и запомнила что-то вроде «благодаря сведениям о некоторых традиционных покупках, которыми мы располагаем, из собственных информационных источников». Черт возьми! Ведь есть же рация, есть вертолеты, но Дольмер, ясное дело, не пожелал ни с кем делиться таким жирным куском. А ведь смеялся, когда выслушал его гипотезу относительно этих самых традиционных покупок. И уж вовсе он не выдержал, чертыхался громкой от души, когда Дольмер рассказал ему о безумной затее старого Тольма. Не меньше полусотни полицейских придется согнать в эту вонючую угольную дыру. Ведь там чего доброго соберется вся арава. Будет столпотворение, а если еще и двое старикашек заявятся, это будет, да, скандал. А милых старичков это просто доконает. «Этого нельзя допустить, господин Дольмер», — сказал он. «В крайнем случае силой перекрыть проезд, подстроить легкую аварию, как угодно, но этого нельзя допустить. Если уж вы не в состоянии убедить его разумными доводами...» «Может, прикажете мне его арестовать?» — взвился Дольмер. «Да нет, я же говорю. Перекройте проезд, инсценируйте парочку аварий, несколько обгорелых колымак поперек проезжей части, и все в ажуре. Он пойдет пешком. Не успеет, похороны кончиться. Мне и так придется отменить все сборы, отозвать людей из отпусков. Но дело даже не в наших служебных затруднениях. Нам не впервой. Тут надо думать...» о политических последствиях. «Ну, все-таки они знали этого Беверло, чуть ли не с пеленок. Он был им почти как сын, во всяком случае, долгие годы. Вы кое о чем забываете, милейший Холдспуки. Вы меня слышите? Вы забываете о письме». Какое из политических зол для нас хуже, если он получит и опубликует письмо, или если он, скажем так, в меланхолическом помутнении рассудка отправится не на те похороны? Письмо, если он его напечатает, а он его напечатает. Это крышка всем нам, всем, кто не наесть. А не те похороны, это крышка только ему». Стапский совершенно со мной согласен. Мы уж тут думали, гадали и так эдак крутили. А письмо стоит хоть кому-то разнюхать, что оно вообще существует. Тут же будет предано огласке. Ну что скажете? И все равно я бы притащил со свалки несколько ржавых колымак и побросал на всех подъездах к кладбище, разумеется, привинтив в свежие номера. На всякий случай... Я все равно прикрываю сборы. А как вам понравились туфельки тридцать восьмого размера? Великолепно, почти гениально. Этот факт не пройдет бесследно для вашей карьеры. Но от одной заботы, полагаю, мы теперь избавлены. Операция «Колеса» не состоится. Вот в этом я не совсем уверен. Она-то ведь улизнула и не забудем, есть еще сообщники, окружение. Он много раз порывался позвонить в замок, то и дело вздыхал, снимал и снова клал трубку, пока, наконец, собравшись с духом, буквально не заставил себя набрать номер и обмер от ужаса, услышав ее голос, сказавший «Да?». Он все еще медлил, и она повторила «Да, я слушаю, кто это?» он робко назвал себя и торопливо добавил не пугайтесь хотя вы наверное догадываетесь зачем я звоню да я догадываюсь но на сей раз даже вам со всем вашим шармом не удастся нас отговорить нет дорогой холцпуки нет мой славный боевой товарищ меня другое интересует когда я получу вознаграждение вы же знаете «За туфли, благодаря которым в конечном счете?» «Да, странно. Я оплакиваю его смерть, но не скорблю о том, что он умер, понимаете?» «Ну, а уж туфли, вознаграждение, так я могу рассчитывать?» «Черт подери!» — думал он. «Только не плакать!» Он еле сдержал слезы, ведь он все слышал, все, о чем тогда точно влюбленная парочка шептались старики. Прелюбодеяние таинство, и таинство, Мадонны дети — все. Хотя все, буквально все резоны, даже те, которые принято называть человеческими, были на его стороне. Он тоже до конца дней не забудет эти туфли». Тридцать восьмой размер, да и потом. Он просто полюбил этих стариков. Его, пожалуй, даже больше, чем ее. И если отбросить политические и служебные соображения, получается, что это правильно, просто замечательно, что они идут на эти похороны. Он уже раскаивался, что подбросил Дольмеру идею насчет аварии. С того станет, он чего доброго и вправду воспользуется этим трюком. А потом не постыдиться перед Стапски или еще кем, приписать себе авторство. Хотя ведь и дураку ясно, что все это пустой номер. Старик тогда вытребует письмо... А там такое понаписано — атомные станции, круговая порука, взятки, прибыли, прирост, прогнозы, экспансия. Это, если не полный крах, то уж наверняка начало краха. А старик, как ни крути, все еще владелец листка. Ну, а листок... Это полторы дюжины влиятельных газет, которые, чего не бывает, вдруг да и разок что-то крамольное, как знать. Вы меня слушаете? Или вам слишком стыдно? Мне очень стыдно, дорогая госпожа Тольм, и я не стану, хотя и мог бы, докучать вам дежурными оправданиями, Мол, так было надо, нет, не стану, мне очень стыдно. А насчет вознаграждения? Вознаграждение полагается за добровольное содействие, а не за невольное, увы. Так вы завтра у нас будете? Нет, я не могу отсюда отлучиться, но послезавтра мы обязательно увидимся». Я не стану от вас прятаться, и... простите меня. Могу я просить вас об одном одолжении? Да, разумеется. Позвоните в Хубрайхен. Пусть никто не выходит из дома. Никто, слышите, и гости тоже. Цумерлинг готов открыть огонь в любую минуту.